До поздней заутренней следовало истопить, выпахать печь и поставить просфоры, а также заквасить новое из намолотой на медней муки. И Сергий, воротясь в хижину, не садясь, скоро принялся за дело. Ощупью найдя чело русской печи, он обнаружил, что дрова были уже наложены, и сухая лучина только ждала огня, чтобы весело запылать в прокопченном глиняном чреве.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 Скрипнула дверь, и первее по духовному теплу, чем по легким детским шагам, Сергий угадал Ваняту младшего сына Стефанова. Отрок, коим ушел двенадцатый год, ожидал пострижения. Многие качали головами, девясь юности отрока и про себя ужасаясь суровому нраву родителей и дяди, не поймевших жалости к цветущему детскому возрасту. Один Анисим знал, что все было иначе, что ваня сам заставил отца отвезти его в монастырь к дяде Сереже, и что и того ранее, с первых даже не лет, с первых месяцев бытия дитятью, оставшись без матери, тянулся он к дяде пуще, чем к родному отцу, что в минуты редких посещений Сергием Радонежского дома лез к нему на колени, плакал, не хотел отпускать». И что истинное решение Сергия с братом было отнюдь не жестокость сердца, а любовь. Они всем знал и молчал, молчал и Стефан. Это был их собственный семейный с счет, и семейная тайна невнятная более никому. Покойная нюша год от года леггчает и снеет. все-то тяжелое бабье плотяное, что проявилось в ней в годы ее недолгого замужества за Стефаном, Угасает в отдалении лет. В ней все больше света, все меньше земного бытия. Помнится только легкая задумчивость улыбки, Только ветерок радости от бегущей девичьей поступи. Он без спора уступил ее некогда старшему брату. Даже не уступил, а отступил посторонь, Когда это у них со Стефаном началось. С тяжким недоумением следил непонятное ему чередование семейных ссор и приступов нежности, неизбежные, как начал понимать много спустя, когда любимых связывает, омрачая духовное, голос плоти. У него, Сергия, это почуялось много позже, в лесном духовитом одиночестве поздней весны. Ограничив себя в пище и усугубив труды и молитвенное бдение, он сумел раз и навсегда одолеть искус плоти.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 Умирая в бреду родильной горячки, Нюша бормотала покаянно. «Я была такая глупая, мне бы тоже уйти в монастырь где-то рядом с тобою и приходить к тебе на исповедь каждый год, нет, каждый месяц, или еще лучше по воскресным дням». И вот она пришла к нему, возродясь в этом своем детяти, которого когда-то он, Сергий, мыл в корыте и перенал за место матери. Пришла задумавшись свершить, наконец, подвиг иночества, к коему призывал ее некогда отрок Варфоломей своими рассказами о святой Марии Египетской. И Стефан, видимо, понял тоже, потому так круто решил и содеял, отдав ребенка на руки Сергию. И вот теперь Ванята подходит к нему сзади, уже понявши, впрочем, что дядя разгадал его приход,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 Я воды согрел, и кашу сварил, и горшок убрал, и подмел, и дрова наносил. Начинает перечислять Ванята, загибая пальцы. Одинка, одинка, онисим бает. Ванятка опускает голову, замолкая, и жарко стыдясь, шепотом договаривает. Бает какой я добрый, и погладил меня вот так. О, че! А это плохо, да? Хорошо, отроче. Душевная похвала идет к Вышнему. Заглядывая в печи, морщся от жара, отвечает Сергий, «Ток мы помни всегда, что иной болящий временем В тягости и во омрачении ума и словом огрубить тебя и ударит, Ты же твори всегда Господу своему, И не приимя студы в сердце ни на какое нелепое деяние болящего». Воня кивает молча, «Отраку сему не надо бы повторять дважды, как иным». Сказанное тотчас укрепляет в его памяти навсегда. Вот сейчас он, безотрывно глядячи на ловкие движения дядяных рук, оттискивающих вырезной резной печати уголовки просфорок, символ Церкви Небесной, щится что-то спросить, крайне важное для себя, опасаясь, однако, не огорчит ли дядю его вопрошание». Сергий, движение его рук становится осторожнее и тверже, мысленно разрешает ребенку и, вонято нахрабрясь, разжимает уста. че, А ты теперь станешь игуменом, да?» Он торопится сразу же досказать главное. «И возможешь постричь меня во мнихе?» На лице дяди колдовская игра света и теней. Глаза безотрывно устремлены на свое деланье.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 дающее смысл закону, смысл бытию, ибо мертвою у Бога без того, без любви, без сердечного понимания самое разумное устроение. Так на Руси. Быть может, даже и перед греческой церковью тем отлично оказалась русская, Что больше и сильнее выразилось у ней начало любви Господней к миру, созданному величавую любовью, и начало любви граждан, сиянных светом логоса друг другу? Почему, по словам летописца, и казнил Господь Русичий так при жестоко за отпадение от любви, за измену ближнему своему?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 Ко всякому произрастанию травному, ибо живое всё вся земля, и любовью той выверялась истина. И днесь чуял он, что на самом дне души доселево оставалось сомнение в истине, и сейчас в опрошании детяти потребовало обнажить тайна тайных и решить духом, решить, полюбив избранный путь. Да.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 Сергий молчит, чуть-чуть улыбаясь. долог путь, отроче, и подвиг труден, но Бог есть жизни и спасение для всех одаренных свободную волею. долог путь, и благо, что с юных лет путь этот для тебя прямо несомненен, а наставник твой уже взошел по многим ступеням, сужденным тебе в грядущем»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 Без энергии света мир это тьма, И вещественный свет, видимый смертными очами, свет тварный тоже сход с несотворенной тьмой. Но есть иной свет, немерцающий, эфирный, создающий всё живое цветы и травы и всякое произрастание плодное.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 отягощают их разнообразную прелестью, суетной игрой ума, содьявуют бывшее якобы небывшим, вселяют сомнение, уныние или гордыню в сердце праведника». А таких-то и сказано Иоанном, «Отец ваш дьявол, и похоти отца вашего хочете творите, он человек убийца себе искане, и во главе истины не стоит, як и нести истины в нем, егда глаголят, лжу глаголят, ибо он лжец, и отец лжи».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 Братья троекратно облабызались. На лице Стефана, и иссеченным ветром, лежала печать усталости. Верно шагал от Москвы всю ночь, проваливаясь в снежных заметах и не отдыхая. Сергий предложил щей, Стефан покачал головою. За немногой срок, оставшийся до обедни, в самом деле не стоило разрушать постного воздержания. Стефан сидел высокий, прямой, недоступный, уже верно прознавший, что брата уговорили в стать игуменом. «Худо на Москве!» — сказал, перемолчав и слегка ссутулевая плечи. «В боярах не строение, в Тыстское прочь хвоста, а Вереминовых прочь!» «Князь Иван?» — вопросил Сергий, подымая очи. «Князь, по сю в орде, да невозможно противу!» — отверг Стефан. «Вовсе не может!»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 Великий князь чаял сына, хотя после смерти своей отозвался Сергий, думая о другом. Омрачение, наступившее на Москве поминовение великого мора, должно было наступить неизбежно. Слишком многие умерли, слишком много прихлынуло из сел и весей нового народу, юного и жадного, не прежних навычев столичного града. Со смертью старого Тысяцкого Василия Протащича власть Вильяминовых стала зело некрепка. Василий Васильевич был излихо горячен равен, и уделом своим Марии должно самой поделиться с Иваном, не сожидая боярской которой. При слабом князе и долгом отсутствии Алексия любая беда может совершить на Москве. Но не с этим шел сюда Стефан, и не об этом его мысли однись. — Ваня у Анисима. — Лежит старик, — подсказал Сергий, внимательно глядя в серое лицо брата. Стефан поднял темный взор, понял, кивнул. — Келья твоя вытоплена, — продолжал Сергий. Стефан кивнул снова, чуть удивленно поглядев на брата. — Я посылал давичу Михея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 ради постижения нетварного света, ради приобщения ко Господу о Божине. Сергий всю жизнь работал, и не так, как можно бы там, на юге, в горе Афон, где маслина и виноград, где тепло даже в зимнюю пору. Работал в жестоких зимах севера, в снегах по поясу, по грудь, работал в надрыв силы свыше сил. Сергий к тому еще очень скоро, оставив единение, поднял на плечи монастырь. К нему приходили тысячи, и в час, когда страна спросила его, идти ли, он ответил, иди, Господь да прибудет с тобою, и был духовно с ними, и люди пошли на смерть.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 И врачеванию следовало учить. Монастырь рос, матерел, мужал, как мужает юноша, научаясь потребному рукомействию. Удаляясь в келью, Сергий сказал одно лишь «Сегодня не спи». Михей понятливо кивнул. Ему почасту приходило разделять молитвенное бдение с наставником. Сергия традиционно связывает со святой троицей — Так что даже икона Рублева, написанная двадцать лет спустя после смерти преподобного, мыслится как бы принадлежавшую ему лично. Однако в моленном покое Сергия, в Малой Келье, иконы Троицы не было, хоть и то не забудем, что наречен был от рождения престолом Святой Троицы,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 Кроме любви, дающей высший смысл и оправдание всякому деянию, есть еще третье звено — та искра, которая возжигает уже сооруженный костер, приводит в движение налаженный к действованию снаряд. Искра — это откровение или озарение, и приходит оно по-разному и в различные, часто нежданные миги жизни. Но это то всегда —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 Сергию, человеку четырнадцатого столетия, нужен был знак, как надобно было небесное знамение воину, как надобно озарение художнику, как надобен катарсис или то, что для верующего человека совершает присуществление вина и хлеба в тело и кровь Христову, как надобно чудо, и признаемся уж хоть самим себе, надобное нам, людям, во все века».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 Михей, окончив труд, вступил в келью и встал на колени рядом, и... Так получилось по узости место чуть впереди наставника. Сергий, который только и заповедал ему не спать, возможно, и не хотел присутствия Михея в келье, но ничего не сказал ему, вернее, уже и не мог сказать. Он уже был там. Свет струила только одна лампада — И потому фиолетово-вишневые амафории богоматери и даже сапфирно-синий ее хитон, как и фиолетовая риза и красные амафории Николы, казались почти черными. Посвечивала только золотая разделка на хитоне и гематии младенца-спасителя. Было тихо. Сергий молился молча. Время как бы остановило течение свое, и Михею, до которого неволею доходило сгущающееся напряжение духовных сил наставника, подобное тому, как в перенасыщенном грозовым электричеством в воздухе сами собой начинают вставать дыбом волоски и шерсть животных струит неживой белый свет, Михею давно уже было не по себе».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 изменилась и приблизилась к знакомо-привычному. Ни тень, ни очерк, не сгущенный из воздуха феномен, а сиянная необычайным светом иконописная Богоматерь, живая, с предстоящими, явилась его взору. Так он повестил несколько десятилетий спустя, будучи глубоким стариком, уже после смерти Сергия иноку Епифанию,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 Его высокая фигура вытянулась еще больше, отделяясь от собственной тени. Лик, пугающе грозный, миги назад неизъяснимо украсился и прояснел. Лицо блистало, словно бы отдавая лиющийся на него свет. Когда-то в далеком полузабытом Ростове, на изломе юности своей, отрок Варфоломей, будущий Сергий, также внимал неведомому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 Кажется, Богоматерь просила не ужасаться видению и не скорбить. Заверяла избранника своего, что не оставит Сергиевой обители и верных его учеников без своего покрова и защиты даже после смерти преподобного. Так или приблизительно, так передавал впоследствии Михею услышанное. Повторим, вряд ли услышанное слухом, скорее понято ими обоими душою — из души Матерь Божия стояла не одна, хоть Сергий глядел на нее лишь единую. С апостолами Петром и Иоанном твердо уверял впоследствии Михей. И это тоже был ему знак тайный, как понял потом Сергий, передумывая виденное. И было ли то наваждение или нечто доступное, как мечта, как сон ему одному?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 иной початый коровая хлеба, другой соли, масла, крупыли наварива, блюд квашеной капусты или снизку сушеных лещей, то, смущаясь краснее несколько пареных репин, иного не имела себя в келье, и то, как приняли, как заботно уложили на блюда эти репины, радовало сугубо. Достали большой, к подобным случаям сберегаемый, котел,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 Будто так и надобно было Не остудив и не опозорив дарителя И тут же поделили, найдя чистые миссы На два конца стола Дабы всем удобно было брать горстью Или черпить ложками кисло-сладкую С лесной облагоуханной горчинкой Острым холодком, тающую на языке ягоду И лишь сам Сергий сидел устал и отпереждывая Задумчив и тих Молча вкушал, молча из-под тихо озирал братью, Гадая, как теперь примут они и примут ли Замысленный им вкупе с Алексием общежительный устав. Чтоб вот так, как теперь, было всегда, Всегда вместе и никогда поврось, Чтобы беда, глад, скорпли какая, Как радость, как и праздничное ликование — переживая мы были всеми вместе и мы в равной единой чаше, как было некогда в древнем Золотом Киеве, в Лавре Печерской у Великого Феодосия. Ради сего многотрудного замысла он согласился игуменствовать. Но сказать об этом братья прямо доселе не мог, ибо тяжек для нестойких духом Даже не сам по себе иной, ненавычный порядк жизни, но мысленное осознание иного порядка, противного принятым навычьям старины». А за три века, протекших со времен Феодосия, возник и утвердился на Руси иной наряд кино винного жития, когда каждый поврось в особой келье с припасом своим, своим добром, рухлядью, а слугами. Наряд, кой мой он, Сергий, не мог противостать в невеликой своей обители. Наряд порядок способный, как понял он уже очень давно, разрушить и на ничего обратить все то, ради чего возникли века и века назад монашеские киновии. Длится божественное чтение, длится застолье, трапезы верных, почти евангельское содружество двенадцати во главе с учителем своим, а он, устремил взор в незримое отдаление лет, Вспоминает иное. Сергей сам никогда не просил милостыни и не разрешал монахам своего монастыря собирать милостыню по окрестным селам. «Довольны того, что доброходы от избытка своего сами привезут в монастырь», — отвечал он всегда с твердостью, — Напоминая упрямым, что великие старцы египетские Постоянно жили трудами рук своих Не сбирая ничего, смиряны даже сами от себя Почасту творили милостыню Сергий в начале своего подвижничества Ежели кончалась мука, толок обычную липовую кору Перебивал с сушеными кореньями, ягодами и грибами Когда начала собираться братья Стало много труднее. Единожды в обители кончился весь и всякий снедный припас, и голодать пришлось четыре дня подряд. Ели до того скудно. Сугубо же долило то, что никто не ведал и не чаял конца бедствию. А вдруг впереди еще многие-многие дни и даже недели невольного жестокого поста. Сергий заранее раздал все, что у него было ослабевшим, и перемогался, по-прежнему не позволяя, однако, идти кому-либо за милостыни к мирянам в ближайшие деревни. Сам он во все эти дни, возвращаясь из церкви, службы блюли неукоснительно, плел лапти или стоял на молитве. На утром пятого дня непрерывного своего голодания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 А то селяне сыты, гляк, пиво варят, А мы с голдом помираем Восряд пресловутым старцам синайским Да в том Египте, коль хож знатья И снегу николь не бывало, Фиги да финики растут, А криды там разные, мед дикий. поди старцы, без жратя какого то Ни раз не сиживали, — кричал поносно, Разумея явно не одних только старцев египетских А Сергий чуя окружение головной и боль в очлеве, его пост оказался долей прочих, и потому тяжели для плоти, только повторялся со спокойной твердостью, не желая подымать братнюю Котору в монастыре. Нет, нет и нет. Надо бы насидеть терпеливо в монастыре и просить, и ожидать милости только от Бога. И вот утром пятого дня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 помаргивая и щурясь, забармотал, что да, мол, давно задумал, да сожидает дел теле из села. — Ведомо тебе, старч, что я плотник добрый, — возразил Сергий, и ныне праздно сижу, найми меня. Данила сбрусвенел, начал отнековать, плакцы на скулату свою, невозможно Сергию дать потребное тому воздаяние,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 в корке зеленой плесени. Сергей не мог бы никогда и не позволил себе довести хлеб до такого состояния. Видимо, старец, когда ел, откладывал недоеденные куски в отрешето, а после же и сам не доедал объедков и не отдавал другим из жадности. Крестьянская скупость это хорошо было ведомо Сергию, и в мужицком обиходе, где лишний кус шел в скотине, а запас требовался всегда. Наедет боярин, рать ли найдет, давай, без оспору, — не возмущала его. Но тут, в голодающем монастыре, видеть хлеб в плесени было соромно. «Вот и довольно», — ответил он, сдвинув брови. «Токма, погоди, подержи у себя вологу ту» покуда вы окончу, дел не свое. От первого удара топором у Сергия все поплыло перед глазами, и он чуть не свалился. Однако тело, навычное к труду, раз за разом, с каждым новым вздыманием секиры все более подчинялось воле, и в конце концов он начал работать ладно и споро, хотя звон в ушах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 И тут же, сидя на пне, и после долго помнилась и передавалась межбратьи, что у Сергия изо рта от разгрызаемых сухарей, як дым исходил, вылетало облачко сухой плесени. Поевший, сунув несколько сухарей в калиту на поясе, Сергий остальной принялся молча раздаваться товарищам. И опять буйный брат, отпихнув руку с протянтым сухарем, начал крикливо голиться, думая, что доказал, да, доказал, работник богов». Заработал лишь, не выпросил. Ну, пишись тогда в холоп к нему. Тебя, слушай, до да таковую плесень ждать И еще в мир не ходить за милостыней, Так и помрем все, конечно, тута. Делай, что хочешь, а утром все разойдемся, Повесим Христа ради просить, Да и назад не воротим сюда. Сергий Слушлова молча. Худо было не то, Сергий Слушлова молча. Худо было не то, что роптал един нетерпеливый. Худо было, что никто не возразил хулителю, не вступился за него, Сергия, с обиду или гневом, а лишь остраненно молчали, донизили да глаза. И в молчании этом была своя, скрытая, горшая, чем глад и сходость беда. Ведь хлеб в монастыре был, был хлеб,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 Голод, тем паче такой, временный и случайный, забывается быстро. Братья вскоре уже и не поминала о нем. Но Сергий с тех пор положил в сердце непременно устроить общую трапезу и общее житие. И ждал теперь лишь обещанной Алексием подмоги, которую привезет, должен привезть. Или с самого Алексей, или даже Леонтий танято стань к попросту молодой послушник новгородец прибившийся был к троицкой обители которого сергий испытав и понявший что уединенное киновийное житие не для него отослал в спутники к алексею собиравшемуся в царьград благостояятто неведомо как почти самоуком научился разуметь по-гречески а братья дружно работает ложками Черпая варево из больших деревянных мис, оживленно переоглядываются, Дарят друг друга то улыбкою, то пристойным в застолье словом. Они радуют ныне, что вместе, но продолжат ли радовать, Когда вместе станет законом, иначе будет уже нельзя.